Глава 25 Карп, плывущий против течения, может стать драконом Акага! Тора в два шага оказался рядом с ним и, вытащив нож, ударил ее кайф шею Застыв от ужаса, я поняла, что это огромная угольно-черная кошка С горящими желтым светом глазами и двумя длинными хвостами Она собиралась броситься, теперь уже на Тору, но за один из хвостов ее дернула Каминари, привлекая внимание. Накамата резко развернулась и, выгнув спину, бросилась на девушку. Та поспешно увернулась, но все же Йокай оказался быстрее. Его когти оставили на руке Каминари глубокие тонкие царапины. Приземлившись, кошка хотела было снова напасть, но, оказавшийся рядом Кадзо, он наступил ей на хвост и ударил по нему кинжалом. Сенси тут же нанес удар на Накамате с другой стороны. Явно ослабев, Существо стремительно рвануло в обратную сторону, скрывшись за углом, тонущей в мраке улицы. Йоку несколько мгновений бездвижно сидела на земле и круглыми от ужаса глазами смотрела на раненого Акады. Но затем она резко подскочила, упала рядом с ним на колени и зажала рваную рану на его шее руками. Парень попытался что-то сказать, но у него вырвался только хрип, а изо рта брызнула кровь. «Молчи!» Йоко огляделась в поисках помощи, и рядом с ней на колени быстро опустился Хасыгава. Подруга продолжала зажимать рану на шее Акага. Ладони, как рукава ее рубашки, перепачкались в крови. По взгляду Хасыгавы я поняла, что шансов нет, и в ужасе зажала рот руками. Акага опять попытался что-то сказать, но когда у него вырвался лишь хрип, криво улыбнулся. И замер. Его глаза остекленели. Казалось... Я увидела, как в них погасли привычные, насмешливые искры. То ли не веря в произошедшее, то ли еще не осознав это, подруга продолжала прижимать руки к шее парня. Ужас в ее распахнутых глазах сменился болью. Хасыгава, аккуратно сжав ладони Йоков своих, медленно убрал их в сторону и с сочувствием посмотрел на нее. По его взгляду я поняла, что он сам пережил нечто подобное. Ивасаки быстро приблизился к подруге и, приобняв за плечи, помог встать. Она этого будто бы и не заметила, продолжая с искаженным от боли и чувства вины лицом смотреть в пустоту. Этого не может быть. Это я виновата. Нет. Тут виноваты или все, или никто. Я поспешила к Йоку и прижала ее к себе. Паром мгновения она стояла неподвижно, Но затем уткнулась лицом мне в плечо, крепко обняв ответ. Разобравшись с Юкаем, Каминари тут же развернулась в сторону Акаге. Ее лицо исказилось. Пропали привычные хмурости, раздражения, они сменились шоком. Она рванула к парню и упала рядом с ним на колени вместо отошедшего в сторону Хасыгавы. Акаге! Косок Эй ты, придурок, очнись! Она потрясла Акаге, но тот продолжал смотреть на небо невидящим взглядом. Подошедший к Каминари Тора сжал ее плечи и попытался помочь встать на ноги, но она лишь зло дернулась, освобождаясь из его хватки. На лице мужчины не отражалось ни одной эмоции, словно их все разом стерли. Уадзи стоял в стороне и неверяще смотрел на погибшего союзника. Сэнси же выглядел даже более мрачным, чем обычно. «Он мертв. Мы должны продолжать. Мы не можем его тут бросить». У нас нет выбора. Каминари зло оскалилось, но на мгновение, зажмурившись, кивнула. Протянув руку, она закрыла Акаго глаза. Резко отвернувшись, девушка встала и отошла на несколько шагов от погибшего друга. И больше не смотрела в его сторону. Йокотян, продолжай. Ты должна закончить историю. Что? Ты должна закончить историю. Его смерть не должна быть напрасной. Она все еще смотрела в пустоту. Или же в прошлое. Я не сомневалась, что перед глазами Йоку до сих пор стояла картина того, как Йокай вгрызся в горло Акага. Я выпустила подругу из объятий, но сжала ее ладонь в своей. Казалось, до нее не сразу дошел смысл моих слов, и она кивнула лишь через пару мгновений. На чем... На чем я остановилась? Она решила попробовать поймать такси. Девушка хотела найти выход И вернуться домой на такси Но выход она не нашла И вдруг услышала странные звуки Похожие на приближающийся бой барабанов И звон колокола От которых девушку охватил ужас Она спустилась на пути И пошла в туннель, чтобы вернуться к предыдущей станции И больше ее никто никогда не видел Все Йоко дрожащими пальцами взяла свечу из рук васаки и задула ее. Мою грудь словно обхватил железный обруч и начал сжимать, мешая сделать глубокий вдох. Голова закружилась, а перед глазами поплыли темные пятна. Зажмурившись и сцепив зубы, я приказала себе собраться. Не время поддаваться эмоциям. Эмири, Йоко и я. Мы приняли участие в финальном кайдане. Кадзоу в этом не было необходимости, оставался только Ивасаки и Хасагава. Эта мысль самовольно пролетела в голове, и я предпочла ее проигнорировать. Внезапно я почувствовала сильную слабость. Она навалилась, подобно тяжелому одеялу, и я с трудом устояла на ногах. Головная боль усилилась, а руки задрожали. С трудом приподняв голову, я заметила, как Одзи поморщился и, пошатнувшись, вдруг упал на землю. Его лицо побледнело и искривилось, как от сильной боли. Он попытался что-то сказать, но, казалось, язык совсем не слушался. Глаза закатились, и он потерял сознание. «Что с ним?» «Он ничем не болен». «Если и да, нам ничего не говорил! Эй, очнись!» Она приложила ухо к груди Одзи, а затем поднесла руку к его рту. «Он дышит. Сердце бьется. Но и то, и другое очень слабо». «Это кто?» Ивасаки указал куда-то в сторону. Я с трудом повернула голову, и даже это простое движение отобрало слишком много сил, вызвав приступ тошноты. Перед глазами все плыло, но стоило приглядеться, как я почувствовала ужас, оттененный отвращением. На границе падающего от пожара света и окутывающего переулок мрака стояли, пристально наблюдая за нами, жуткие существа. Они были настолько худыми, что сквозь их тонкую кожу серого оттенка, казалось, просвечивали кости... Лица, больше похожие на черепа, были лишены глаз, а на месте носов виднелись лишь темные провалы. Беззубы и рты искривлялись то ли в беззвучном крике, то ли в хищном оскале. Еще мгновение Йокай стояли на месте, упираясь длинными и ссушенными руками в стены ближайших домов и друг в друга. А затем с удивительной для таких истощенных тел скоростью устремились к нам. В этот момент мне стало совсем плохо... Желудок пронзила острая боль, и я с трудом устояла на ногах, которые, казалось, могли отказать в любой момент. Я почувствовала, как кто-то придержал меня за плечи, но не видела уже ничего. Перед глазами плясали черные пятна. Зажмурившись, я попыталась прояснить зрение, но не вышло. А боли, тошнота все усиливались. Хина, Татьяна. Хина, Татьяна, что с тобой? Хидоругами. Быстро дайте отзывы еды. Последние силы оставили меня, боль в животе стала почти невыносимой, и мои ноги подогнулись. Я бы упала, но Хасыгава поймал меня и вместе со мной аккуратно опустился на землю. А через мгновение рядом, судя по голосу, оказался и Кадзо. «Ивасаки-сан, рюкзак!» Я чувствовала, что в любой момент могу потерять сознание. Но руки Хасыгавы, мягко, но крепко поддерживающие меня, и голос Кадзо, звучавший совсем близко, помогали цепляться за реальность. Спустя несколько долгих секунд, я почувствовала на подбородке ледяное прикосновение пальцев к Адзу. «Хинататян, съешь это!» Я попыталась открыть рот, но у меня не осталось сил даже на это. «Хинататян!» Собрав кулак всю свою волю, все же сумела приоткрыть рот, и парень вложил в него небольшой кусок чего-то, что я своим затуманенным разумом не смогла даже определить. С трудом сглотнув, я хотела уже сдаться охватившей меня слабости. Но прошло несколько мгновений, и та сама начала отступать. Головная боль затихла, пронзающая живот боль исчезла, а дрожь в ногах прекратилась. На мгновение зажмурившись, я с опаской открыла глаза и поняла, что ко мне вернулось зрение. Тогда я увидела Кадзо, который внимательно всматривался в мое лицо. «Все в порядке, мне уже лучше». Окончательно придя в себя, я поняла, что до сих пор полулежу на земле, А за плечи меня поддерживает Хасыгава Резко отстранившись, я быстро встала на ноги и едва не отпрыгнула в сторону Его до этого взволнованный взгляд помрачнел, но уже через мгновение на лице появилась усмешка Рад, что к тебе вернулись силы Еще несколько секунд я смотрела на Хасыгаву, а затем отвернулась Кадзо уже, казалось, сделал вид, что мужчины вообще не существует Сенси помог Отзи прийти в себя, и сейчас тот уже стоял на ногах и в целом выглядел как обычно, лишь слабо поморщился, дотронувшись рукой до ушибленного затылка. Я судорожно выдохнула. В меня когтями впилось болезненное осознание, что только что я была на грани смерти. Я не знала, что произошло, что со мной сделали те Йокаи, но понимала, что могла погибнуть. Воспоминание о странных существах отвлекло меня от одних пугающих мыслей и переключило на другие – Куда более важные в данную секунду Участок улицы перед горящим домом Заполонили жуткие, обтянутые кожей скелеты И остальные герои Кайдана с трудом от них отбивались Ударив одного из хидоругами кинжалом Ивасаки толкнул того прямо в огонь Йоко в этот момент сломала хрумкую шею другому Их слишком много, нужно уходить, Бежим! скорее! Подруга поймала мой взгляд, кивнула в сторону дальнего переулка и рванула к нему и Ивасаки побежал следом Кадзо схватил меня за руку и потащил за собой Косыгава не отставал, подгоняя замешкавшуюся Эмири. Хидоругами отрезали нас от команды Торы, но я, убедившись, что Отзи выжил, уже не отвлекалась на мысли о них. Хотя я и не желала им смерти. Мы были сами за себя, и они за себя. Эмиритян, 81 один, три, тридцать три, пятьдесят, Это мне зачем? Это мой номер. Вопрос тот же. Я не собираюсь его запоминать. Я знаю, что уже запомнила. Как будто я им воспользуюсь. Одзи побежал вслед за Торой, Сенси и Каминари, а я раздраженно дернула подругу за руку, утягивая от голодных хидоругами. Мы вбежали в переулок, в котором за пару мгновений до нас скрылись Йоку и Ивасаки. И сразу же их увидели. Быстрее, пока монстры нас не сожрали! Они вас не съедят, но могут вытянуть всю жизненную энергию. Какое облегчение! Жаль, если бы они как зомби питались мозгами, ты был бы в безопасности. Да, жаль! Питаясь они мозгами, могли бы просто оставить там тебя, и им бы хватило. Мы побежали дальше по переулку, но уже через несколько мгновений за нашими спинами послышались шаркающие шаги и странный скрежет. Борясь со страхом, я побежала быстрее. Я все еще чувствовала слабость, а потому начала задыхаться даже раньше, чем обычно. И все же сосредоточилась лишь на том, чтобы перебирать ногами как можно чаще. Оглянувшись, я с ужасом заметила, что один из хедоругами... Цепился длинными тонкими пальцами Плащ бежавшего последним Хасагавы Он дернул мужчину назад К другим приближающимся тварям Быстро вытащив кинжал и вонзив его в руку Вцепившегося Юкая Он ударил локтем сверху вниз Хость существа переломилась Расцепив пальцы, оно распахнуло рот В беззвучном крике Но рядом в этот момент оказались еще Двое хидоругами Один из них схватил Хасагаву за правую руку от чего он едва не выронил кинжал А второй вцепился в его одежду Я вскрикнула и остановилась. Все еще державший меня за руку Кадзо обернулся. В глазах на мгновение вспыхнул ужас, когда он увидел Хасагаву. Беги дальше! Он бросился назад на помощь. Оказавшись рядом, Кадзо схватил одного из юкаев за руку и, дернув к себе, ударил ножом в шею. Прокрутив лезвие, он ударил еще раз. Под подбородком существа, снизу вверх. она повалилась на землю, расцепив хватку на руке Хасагава. Высвободив правую руку, тот ударил второго хидругами рукоятью кинжала в висок, а затем, схватив того за плечи, приложил головой об ближайшую каменную стену. Спасибо. Проигнорировав его, Кадзо отвернулся и побежал за мной. Наша команда оказалась на развилке, где наш переулок пересекался с узкой улицей. На мгновение мы замерли, решая, куда бежать или же где прятаться. А оставшиеся хидругами все приближались. Бегите налево! А ты... «Я их отвлеку, и сразу за вами!» «Ещё чего! Один ты не справишься!» «Не тратьте время! Им просто нужен источник энергии!» «И ты решил им стать?» «Я не могу здесь погибнуть, в отличие от тебя! Остатки наших припасов их задержат! Бегите!» Йоко потянула меня за руку, и я всё же побежала, продолжая оглядываться. Стоило Йокаем оказаться совсем близко, парень вытащил пачку печенья и кинул её вперёд, а сам рюкзак с едой бросил в правую, противоположную от нас, сторону переулка. Большая часть хидоругами кинулась вправо. Некоторые ее каи вперед. Они не восприняли Кадзоу как возможную добычу. Ведь сейчас он не был человеком. Слегка успокоившись, я побежала дальше, стараясь дышать как можно ровнее и не обращать внимания на протестующие горящие мышцы ног. Пробежав вверх по переулку, мы свернули за угол. Скрутивший все мои внутренности в тугой узел страх, стал отступать. Но внезапно... На нас выскочило еще четверо хидоругами, отрезав меня от Ивасаки, Йоко, Эмери и Хосыгавы. Один из юкаев бросился в мою сторону, остальные в сторону моих друзей. Я не стала доставать кинжал и даже пытаться отбиться. Понимая, что оказалось между двух огней, я предпочла побежать в обратную сторону в надежде, что встречусь с Кадзо, и он мне поможет. Рванув вниз по переулку, я повернула за угол. Вдруг меня вновь охватила пугающая слабость. Попав мне в кровь, Она быстро растеклась по всему телу, вызывая онемение в и без того уставших мышцах. Живот пронзила боль. Зажмурившись, я споткнулась и едва не упала. И вдруг чьи-то руки крепко схватили меня за предплечье и дернули в сторону. Вслед за слабостью я ощутила ужас, но распахнув глаза, увидела, как бросившийся вперед хидоругами пролетел мимо меня и упал на землю. Все еще ощущая на своих плечах чьи-то пальцы, я резко оглянулась, намереваясь вытащить кинжал. Но тут же застыла. Удивление впилось в меня сотней иголок, а затем сменилось облегчением, которое почти мгновенно перекрыло боль. Я увидела Арай. Отпустив меня, он стремительно приблизился к поднимающемуся на ноги Юкаю и свернул тому шею. Он отряхнул руки, поморщился, а затем внимательно меня осмотрел. Я, словно очнулась, пробившись сквозь поднявшуюся в душе радость, печаль, боль и страх. Со мной все в порядке. Спасибо, Арай-сенсей. Не за что. Как... как вы здесь оказались? А ты как думаешь? Вас искал? Нашел горящее традиционное здание и был уверен, что вы окажетесь где-то поблизости. Прости, что задержался. И... Что во время нашего последнего с тобой разговора был настолько... груб. Просто... Это казалось слишком тяжело, и внезапно обида и ненависть вышли из-под контроля. Вам не за что извиняться, я понимаю. Точнее, я, конечно, не могу понять полностью, ведь вы пережили такое, но даже так я понимаю. Я поняла, что запуталась в собственных словах. Я действительно не могла даже представить, что именно чувствует Араи. В моей жизни случались страшные вещи, но то, что произошло с ним... Что может твориться в душе у человека, который не только потерял брата, но и был обвинён в его убийстве, а затем погиб сам? То есть он уже даже и не человек. И теперь встретил того, с кого всё это началось. Моё сердце снова сковало боль, но на этот раз Йокаи были ни при чём. Спасибо, Хинататян, но всё равно. Мне жаль, что я оставил вас. Очень рад, что в мое отсутствие с тобой ничего не произошло. Вернее, что после произошедшего ты все еще жива. Где остальные? Как они? Радость от встречи с Араем мгновенно испарилась от вспыхнувшего волнения. Я не знала ни что с Кадзо, ни что с остальными, и хотела было рвануть обратно к друзьям. Хина, Татьян! Из-за угла показался Хасыгава. Тревога на его лице сменилась облегчением, когда он увидел меня, а затем почти сразу же удивлением, когда обратил внимание на Араи. В эту секунду из-за угла выбежал Ивасаки. Заметив нас, он тут же остановился, так что Йоку едва не врезалась ему в спину. Обойдя его, подруга замерла. Она с ужасом переводила взгляд сарая на Хасыгаву и обратно. Затем в переулке показалась и Эмери. Увидев происходящее, она смогла удержать привычно бесстрастное выражение лица, но слегка расширившиеся глаза выдали истинные чувства. Удивление отразилось в глазах Амёдзи, но затем его лицо превратилось в непроницаемую маску. Что ж, раз Хината Тян в порядке, не буду вам мешать. Вернусь позже. Стой на месте. Сделав два стремительных шага вперед, он схватил Хасагаву за руку, но тот вырвался. Тогда Арай схватил его за отворот плаща и дернул к себе. Но мужчина сжал его запястье и попытался оторвать его левую руку от своей одежды. Воспользовавшись этим, правой рукой Арай ударил противника по лицу, толкнул Хасыгаву и прижал к стене, а затем достал кинжал. Я не знала, что пугало сильнее. Что один мой друг станет убийцей или что второй умрет. Арай, сенсей, не, не надо! Не вмешивайся, Арай! Возьми себя в руки! А вот это уже нечестно. Нападёшь на Безоружного? Я не собираюсь нападать на тебя. Я просто тебя убью. И на этот раз само море тебя точно не спасёт. Мы это уже проходили. Хотя мне даже лестно, что в городе, полном взбесившихся юкаев, жаждущих убивать людей, есть один, которого интересует только я. Для того, кто сейчас умрёт, в тебе слишком много оптимизма. Для того, кто уже умер, в тебе слишком много упрямства. Смерть стерла границы, которые мешали моему упрямому желанию тебе отомстить. Настолько, что жажда правосудия превратилась в жажду убийства. И опять я трачу время на разговоры. А надо бы просто тебя убить. Ара, и хватит. У нас нет на это времени. Ты же знаешь, что мы тебя не оставим. «Так что если не прекратишь не только Хосыгава, но и мы все погибнем!» Ивасаки сделал шаг к нему, но тот демонстративно сильнее прижал лезвие к горлу Хосыгавы, и парень замер. Не отдавая себе отчета, я бросилась к ним и схватила, орая сжимавшую кинжал руку. «Ты что делаешь?» «Не надо! Вы не должны становиться убийцей! Вашего брата это не спасет, но вы сделаете себе лишь хуже!» «Хватит хина, Татьян! Ты не понимаешь и не поймешь. Он лишил меня всего!» И самое большее, что я могу, это лишить его жизни. Так что я сделаю хотя бы это. Месть не помогает уменьшить боль. Знаю это по себе. Когда убийца моего брата умер сам, я... Да, возможно, в глубине души я злорадствовала, но моя боль не стала меньше. Не накаплю. Каждый, кто хочет отомстить, понимает, что его боль не утихнет. Но они продолжают. «Потому что не могут по-другому, потому что, когда сами сталкиваются с несправедливостью, теряют веру в справедливость и решают создать свою». «Не надо». «Стойте!» Я резко повернулась, так и не отпустив руку Араи, и увидела Кадзу. Окинув его быстрым взглядом, я не заметила ни крови, ни ран, но его взгляд, направленный на Араи и Хасыгаву, превратил мое облегчение в тревогу. В глазах парня застыли боль и страх... Который обычно он прятал глубоко внутри Он стремительно направился В нашу сторону Не делайте этого Я уже все сказал Хинати Тян И повторять тебе не собираюсь Даже если он твой брат, мне все равно Если вы убьете его, погибну и я Почему? Я же Икирио Я стал живым духом из-за из... Из-за из него Я должен с ним поговорить Должен узнать Разобраться с тем, что превратило меня в Йокая «Если я этого не сделаю, моя душа не успокоится и не сможет вернуться обратно в тело. И тогда моё тело умрёт!» От услышанного меня охватил ужас. Хасагава вскинул брови, попытался поймать взгляд Кадзуо, но тот игнорировал его. Йоко широко распахнула глаза и испуганно вздохнула. Ивасаки нервно запустил руку в волосы и, на мгновение зажмурившись, покачал головой. А Эмири прикусила губу и нахмурилась». Орай исцепил зубы и крепче сжал рукоять кинжала. В его глазах смешалось столько эмоций, что я даже не пыталась их разобрать. Казалось, в них разыгрался шторм. И поэтому я должен отказаться от мести? Я ведь и сам Юкай. Вот только не я керё, а он рё, мстительный дух. Так что я должен отомстить, чтобы покой обрела моя душа. Мне показалось, что сердце на мгновение замерло. Если эти слова были правдой, получается, выбор стоял между Кадзо и Араи. Неужели один из них был обречен остаться Юкаем и вечность страдать? Не совсем так. Просто сначала вы можете дать мне шанс вернуться к нормальной жизни, а уже потом отомстить. Не выдержав, Кадзо бросил быстрый взгляд на Хосыгаву и тут же перевел его обратно на Араи. Его лицо в этот момент было похоже на мраморную маску. Я будто вернулась на пару недель назад. Хасагава, словно речь шла не о его жизни, скептически приподнял бровь, но продолжал слушать как будто бы с интересом. Предлагаешь мне отпустить этого психа, но убить его позже? Ха. Примерно так. Позже, когда я вернусь в свое тело. То есть, уже только тогда, когда мы все вернёмся в реальный мир? Я должен буду начать всё сначала? Заново его искать? Как невежливо. Я вообще-то здесь. Но на самом деле не сначала. Ты же уже знаешь, кто я. Да и сам сказал, что смерть стёрла для тебя многие границы. Не думаю, что найти меня будет так уж трудно. Тебя никто не спрашивал. Могу дать вам время прямо сейчас. Боюсь, у нас этого времени нет. Рай, сенсей, нас в любой момент могут убить Юкаи. Ивасаки-сан до сих пор не рассказал свою страшную историю, а этот разговор явно не на пять минут. Было действительно очень страшно за наши жизни. Но в то же время я надеялась помочь Кадзуо, хоть и не до конца понимала, чего он хочет. По нашему с ним разговору я поняла, что он до сих пор привязан к Хасагаве. Вернее, к Хаторе Исао. Неужели он действительно хочет разобраться во всем, а потом позволить Рай убить Хасагаву? Или же сейчас он просто пытается выиграть время? Видимо, Медзи тоже об этом думал. Просто я уверена что ты пытаешься спасти своего брата. Я могу это понять. А потому не могу тебе верить. В любом случае, другие твои слова правдивы. «Ты действительно можешь не проснуться. Ты мой друг, кадзоу укон Я не могу позволить тебе погибнуть. Но помни, что рано или поздно я закончу то, что начал. Спасибо. Не за что». Казалось, с огромным трудом, но арай все же убрал кинжал от горла Хасыгавы и, не давая себе времени передумать, сделал шаг назад. Его слова никак не отразились на лице Кадзоу, Но я заметила, что он выдохнул, словно до этого задержал дыхание. А мне есть за что благодарить тебя, Кадзо-кун. Лучше молчи. Надо уходить. Хидоругами все еще могут быть поблизости. Мы разобрались с теми тремя Йокаями, так что лучше пойдем в эту сторону. Аккуратно выглянув за угол, Ивасаки махнул нам рукой. Никого, идем. Следом за Ивасаки, взяв за руку Эмири, поспешила Йоку. Кадзоу без всякого выражения посмотрел на хасы ты с нами конечно должен же я принять участие в всяку многотаре кайдан и выжить чтобы дать райсею возможность самому меня убить закрою рот а то ведь я могу и передумать пугай этимказу не думай что твое нынешнее преимущество дает тебе надо мной превосходство не думай что победил или что контролируешь ситуацию «Я не боюсь смерти, и уж тем более не боюсь тебя». С этими словами Хосегава, развернувшись, направился вслед за скрывшимися за поворотом Йоко и Эмири. Несмотря на бесстрастное лицо Араи и его холодный взгляд, я буквально кожей чувствовала исходящую от него ненависть. Понимала, с каким трудом он стоял рядом с убийцей, оставляя того в живых. Видя, что тот жив, когда он и его брат мертвы. У меня затряслись руки, и я сжала кулаки, сдерживая дрожь. Боль, печаль, сочувствие, злость и разочарование разрывали меня на куски. Но я не могла позволить себе развалиться. Только не сейчас. Только не тогда, когда оказалась в шаге от спасения. В шаге от того, чтобы вернуться домой. Рай медленно выдохнул и тоже направился вверх по переулку. Я же помедлив оглянулась на Кадзуа. Когда наши взгляды пересеклись, я заметила, что лёд в его глазах треснул, и за ним показалась печаль, граничащая с отчаянием. Я сделала шаг ближе к Кадзо и сжала его руку, а затем крепко его обняла. Мгновение Кадзо не шевелился, а затем обнял меня в ответ. Я не знаю, что делать что буду делать дальше. Не думай об этом сейчас. Давай решать проблемы по мере их поступления. Они наваливаются одновременно. Да, знаю, я плохо умею утешать. Мне достаточно того, что ты рядом, и понимаешь меня. Но нам пора. Я лишь кивнула, и мы поспешили догнать друзей. Хотя теперь обобщать нашу команду таким словом стало уже невозможно. Нагнав остальных, мы спустя несколько утонувших в тягучем молчании минут вышли на более широкую дорогу и вновь остановились. «Здесь мы будем как на ладони». «Лучше найти более укромное место». Глаза подруги блестели решимостью. Решимостью дойти до конца. Выжить самой и помочь выбраться остальным. Но на стальной поверхности ее уверенности я видела глубокие царапины смятения и страха, оставленные сначала смертью Акаго, а затем и произошедшим между Араей и Хасагавой. Но эти следы лишь убеждали меня в том, что Йоко не сломается» что она выдержит. Могла ли я сказать то же самое о себе? Мне очень хотелось верить, что да, но что насчет других? Что мои глаза показывали им? Раньше я надеялась, что никто не увидит во мне слабости, боли и страха. Более того, что никто вообще не распознает моих чувств, если я не захочу обратного. Сейчас же, хоть я еще не научилась правильно подбирать слова, я все же надеялась, что друзья могут понять, насколько дороги мне, хотя бы по моему взгляду. И что все остальные могут увидеть в нем мою силу. Ведь после всего пережитого, пусть я и понимала, что сама по себе была почти беззащитна, я чувствовала себя сильной уже просто потому, что не сломалась. Что раз за разом продолжала двигаться вперед. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. И сейчас мы изо всех сил плывем против течения, «Понимая, что оно несет нас к обрыву, надеюсь на этот раз не просто выжить, спастись, вернуться домой. Я медленно выдохнула, успокаивая сердце, отбивающее в моей груди громкий ритм. Казалось, своим шумом оно зазывало к нам новых юкаев. Мы осторожно двинулись вдоль улицы, и, несмотря на то, что она и так тонула в полумраке, пронизанном зловещими голубыми лучами, старались все же держаться в густых тенях у самых стен». Может, спрячемся внутри какого-то из зданий? Так мы можем загнать себя в ловушку, если вдруг появится какой-то монстр. Тем более, если не один. Всем вместе нам не спрятаться, а делиться. Разделяться мы не будем. Но нам надо как можно скорее где-нибудь остановиться. Ивасаки-сан еще не рассказал свою историю. Так, переживаешь за меня? Ты меня с Араэ Сэнсэем перепутал. С такими шутками к нему...